Глава шестнадцатая. Мадам Бен Аммар без малейших усилий уговорила окна самовосстановиться, а папа решил приготовить нам всем ланч. Он затащил нас с Робин на кухню и усадил на деревянные стульчики. Благословение я наложила лишь несколько минут назад, а папа уже носился по комнате, собирал пряности, чашки и сковородки, улыбался во весь рот. На кухню вошла мадам Бенамар и вытращила глаза при виде моего энергичного родителя. «Мистер Лукас, вы уверены, что должны так напрягаться после стольких дней постельного режима?» Со звуком, напоминающим удар гонга, папа опустил металлическую сковороду на деревянный стол, наморщил лоб и с преувеличенной манерностью поджал губы. «Во-первых, после всего, через что мы прошли, пожалуйста, зовите меня Альберт». А что до моего здоровья, я сейчас миль десять мог бы пробежать, на гору влезть. Папа шагнул ко мне, потянул за руку и лёгким движением закрутил в неожиданном пируэте. Я мог бы танцевать ночи напролёт. Мир накоренился, я схватила из-за стол, чтобы удержать равновесие. Папа, как ни в чём не бывало, скользнул к разделочной доске и мелко нарубил ярко-оранжевую морковь. Ручка Робин со скоростью света металась по блокноту в кожаном переплёте. Мадам Бенамар не сводила с меня глаз, будто я о чём-то позабыла, словно что-то было не так. У вашего отца, случаются такие приливы энергии. Вопрос Робин был адресован скорее с записям в блокноте. Мерный стук ножа о разделочную доску оборвался. Папа попробовал смерить Робин свирепым взглядом, но его губы растянулись в улыбке. «Невежливо говорить обо мне, словно меня тут нет». У Робин вырвался нервный смешок. «Простите меня, Эээ, -э, Альберт». Я сложила руки на груди, наблюдая за ним, словно повисшая в небе туча. «Для него это совершенно нормально», — ответила я. Голос дрожал. «Передо мной был папа, которого я любила всю жизнь. Папа, которого я боялась потерять». Внутренний голос ежедневно напоминал мне о его надвигающейся смерти. Но сейчас этот голос молчал. После всех проблем, которые нам доставило мое заклинание, я наверняка истощила свою магическую силу. «Клара, дорогая, пожалуйста, разожги плиту». Я оторвала взгляд от своих грязных сапог. На миг кухня поплыла у меня перед глазами, потому что пришлось спуститься с облаков, в которых я витала. «О ком ты думала?» — улыбаясь, спросил меня папа. Раздался ещё один смешок. Мадам бен по-прежнему серьёзная, свела брови. Мои щёки вдруг залил густой румянец. Тяжело вздохнув, я покачала головой. «Ни о ком, папа». Я прошагала мимо него и присела на корточки перед большой квадратной дровяной плитой. Раньше огонь я создавала без малейшего труда и будто невзначай. Папу это скорее изумляло, чем пугало. Отодвинув чугунную заслонку, я вытянула палец, ожидая, что пламя разгорится само собой. Нахмурившись, я вспомнила, что мне однажды объяснял Ксавье. Цель была не в том, чтобы подавить свои гнев и стыд, а скорее в том, чтобы принять их. Стремиться следовало не к контролю, а к свободе. Ухватиться за злое воспоминание оказалось несложно румянец на щеках к совье, ложь, рекой из его уст, и правда, уродливая правда. Признание в том, что он меня любит, признание в том, что ему нужна моя магия, возможность того, что друг мною воспользовался. Меня бросило в холод, словно от сквозняка. Когда я отвела руку от неразожжённой плиты, чувство обострилось. Помимо веснушек, других отметин на коже не было, Чёрное кольцо, знак клятвы, данной к Савье, исчезло. Стук сердца громом раздавался в ушах. Каковы были условия клятвы? Если я исцелю папу, и я папу исцелила. Повернувшись, я открыла ящик и вытащила коробку спичек. Дрожащими пальцами чиркнула первой, потерпела неудачу, потом, наконец, поднесла горящую палочку к плите. Выпрямившись, я посмотрела на папу. Он что-нибудь заметил? Моя магия всегда была буйной и пылкой. Почувствовал ли отец, что я изменилась? Я представила картину, как он падает на колени, оплакивая глупую дочь, ради него пожертвовавшую своим даром. Но папа улыбнулся и, не отрываясь от шинковки моркови, сказал, «Спасибо, дорогая». Засунув свободную от метки руку глубоко в карман, я подошла к мадам Бен Амар. Мне нужно было с ней поговорить. Сказать ей о клятве я не осмеливалась. Не вытерпела бы гнева и досады, которые неминуемо появятся в ее взгляде после того, как она выяснит, что я натворила. Но мне хотелось понять, не опасно ли мое решение для других. «Мадам Бен Аммар», позвала я, пища, как скрипка в руках неумелого музыканта. «Могу я поговорить с вами наедине? Пожалуйста!» Ведьма поднялась, а следом за ней Робин. У папы теперь был помощник в приготовлении ланча. Мадам Бенамар взяла меня за руку и повела в гостиную. Я тяжело опустилась на диван, примявшийся посредине после многодневного папиного лежания. Не вынимая руку из кармана, Я потёрла пальцами участок кожи, на котором некогда чернело кольцо. Мадам Бенамар села на диван рядом со мной, наморщив лоб. «Собираешься рассказать мне, почему у тебя исчез знак клятвы?» У меня глаза на лоб полезли. «Я... Вы заметили?» «Да», — ответила ведьма и протянула мне руку. Я неохотно вытащила из кармана ладонь и положила на её... Он исчез, когда ты исцелила отца. Удары собственного сердца казались мне оглушительными. Если мадам Бенамар выяснит условия клятвы, она сочтет меня идиоткой, даже может добиться наказания к сове за то, что он заключил подобное соглашение за спиной у совета. Дальнейшего наказания. Я, я заставила его пообещать мне, тихо проговорила я заставила его пообещать, что он поможет мне исцелить папу. И только. Я хотела продемонстрировать, как серьезно настроена. Клятва казалась хорошей идеей. По-прежнему, хмуря брови, мадам Бенамар просчитывала и разбирала, не скрыта ли в моих словах ложь. После всего, что узнала о Ксавье, о его лживости, я не винила ее в том, что она относилась к нашей клятве с такой опаской. Я опустила плечи, потяжелевшие от груза признаний Ксавье и нашей ссоры, случившейся лишь час назад, и провела большим пальцем по безымянному, на котором некогда чернело кольцо. «Сегодня утром он рассказал мне всё», — прошептала я. «Ксавье». От одного его имени меня замутило. Я облизала пересохшие губы. Теперь, когда моя магия принадлежала ему, Какие еще снадобья он приготовит? Мне нужно разобраться. Разобраться в нем, в его душе. Я просто не могу. Я покачала головой, не в силах догнать бешеный поток своих мыслей. Я доверяла ему, я его уважала. Однако это правда. Он создал эйфорию и скрыл это от меня. О чем еще он мог лгать? Я вообще его знала? Коричневые ладони мадам Бен Аммар накрыли мои. «Терять доверие к другу непросто», проговорила она. Пришлось сморгнуть слезы. «Я вообще к ведьме обращалась или только к себе самой? Чем больше я говорила, тем лучше понимала мотивацию к Савье». Он сказал, что ненавидит себя за содеянное. Мол, не ожидал, что его снадобье так навредит людям. А еще... Ещё Ксавье в поте лица работает над нейтрализатором. Он почти не спит. Мадам Бен Аммар положила руку мне на плечо, останавливая на месте. Мир постепенно перестал кружиться в водовороте. Это какое-то заклинание работало. Совет великодушно дал мастеру Морвину шанс исправить свои ошибки, — проговорила она. Три месяца на то, чтобы устранить последствия вызванной им катастрофы. Катастрофы. Внутри меня всё перевернулось. В ушах эхом раздавался смех Эмили Кинли. Ксавье заявил, что не готовит и не распространяет эйфорию. Я стиснула фартук. «Вам известно, кто этим занимается?» Мадам Бенамар медленно и устало выдохнула, но не ответила. Второй мой вопрос прозвучал тише. «Это моя мать?» Ведьма поджала губы. «Я подозреваю, что она — часть цепочки причастных. Раньше Имаджин создавала подобные снадобья. Кто бы этим ни занимался, он прячется от Совета с исключительной ловкостью». Мадам Бен потёрла пальцем висок. Но Совет продолжит попытки создать нейтрализатор эффекта эйфории. «Раз мы не в силах помешать её распространению, то, по крайней мере, должны исцелить жертв. Я снова подумала об Эмили, об отчаянных попытках Ксавье помочь ей и всем пострадавшим от его снадобья. «А как... как накажут Ксавье?» — шепотом спросила я. «Если он не приготовит нейтрализатор к летнему солнцестоянию. Совет займется им и лишит его магической силы. И титула, конечно». Я расплела косу и начала заплетать снова. Пальцы работали быстро-быстро. Готовую косу я погладила, по привычке нащупывая в волосах листья или цветы, но, разумеется, такое уже было невозможно. Ксавье потеряет не только свою магическую силу, но и мою. Разве не этого мне хотелось? Почти две недели назад я смирилась с долей обычной девушки. А раз в обмен я получала папу, смеющегося, танцующего, шутящего папу, то дело того стоило. Две недели назад я не понимала, что без магии перестану быть собой. В груди теперь стало холодно и пусто. Она превратилась в жиоду с пыльными кристаллами на стенках. К Ксавье от меня не отличался. Ребенком, впервые открыв себе силу, он бегал по дому с криками и улюлюканьем. У нас было столько надежд. Мы мечтали, как магия станет сияющей частью нашего совместного будущего. Любовь к чарам до сих пор жила в Ксавье. Она чувствовалась в доброте по отношению к посетителям, в колючках, которые выросли, когда друг не сумел помочь Эмили. В блеске его глаз, когда он смотрел на полки, заставленные снадобьями собственного изготовления. «Я узнаю Ксавье без магии» если он потерпит неудачу, если навсегда потеряет свою и мою силу. Мадам Бенамар похлопала меня по плечу. Не беспокойся о наказании мастера Морвина, Клара. Можешь собирать вещи, и через несколько дней, когда закончится подготовка Робин, я снова возьму тебя в ученицы. После благословения, которое ты наложила, у меня наверняка получится обосновать твое обучение в Куинсборо. Я могла бы пойти таким путём. Могла бы отдать ещё год тренировки и контролю своей магической силы, если бы не отказалась от неё. Мадам Бенамар ласково улыбалась мне. В глазах у неё до сих пор светилась гордость. «Раз твой отец в добром здравии, ты сможешь посвятить себя учёбе, не тревожись за него, и через год наверняка будешь готова получить допуск. Ещё не слишком поздно» подала голос я. «Ксавье может приготовить нейтрализатор, может сохранить свою магическую силу». Улыбка померкла на губах мадам Бенамар. Она сжала в кулаках черный атлас своего платья. «Да-да, он еще может». Ведьма сильно потрепала меня по плечу. «Когда будешь готова продолжить образование, дай мне знать. Ты только-только вернула себе отца». Принимай решение без спешки. Мадам Бенамар придвинулась ближе и крепко меня обняла. Сердце заболело. "Я очень тобой горжусь", прошептала она. Я ненавидела себя за то, что отдала свой дар, что мадам Бенамар ни о чем не подозревала. "Знаю, как ты билась со своей магией", продолжала ведьма. Очень радостно видеть, что она наконец тебя слушается. «Не от мадам Бенамар мне хотелось принять похвалу. Я представила себе сияющую улыбку Ксавье и слезы гордости на его глазах. Он потребовал бы подробнейшего отчета о наложенном благословении. «Без помощи Ксавье у меня не было бы надежды», — шепнула я. Рассмеявшись резко и монотонно, мадам Бенамар отстранилась от меня. «Ох, нет, дорогая!» Не нуждалась ты ни в его обучении, ни в той клятве. Сила жила в тебе всегда. Мадам Беномар встала и, высоко подняв голову, двинулась на кухню. За ней захлопнулась дверь. У меня было всего несколько секунд наедине с собой, потом папа заподозрит неладное. Я ссутулилась и крепко зажмурилась в ожидании знакомого с своей силы. «Магия!» — шепотом позвала я. «Если ты ещё здесь, дай мне знак. Сломай что-нибудь, если хочешь, только ответь». Я ждала. Внутренний голос молчал, подложечкой не сосала. Кончики пальцев не щипала, ладони не потели. Я смотрела на руки и надеялась, что на рукавах блузки сейчас вспыхнет пламя или зацветут цветы. Но никаких чудес не происходило. «Чудес больше не будет». Моя мечта, как и желание работать вместе с Ксавье, стать Морвин и Лукас, приказала долго жить.